Между тем, что случилось тогда в Египте и что совершается теперь при императоре Трояне, нет никакой разницы, и вполне понятно, если именно нынче евреи справляют Пасху с таким гневным ликованием. Священный хмель и неистовство сегодняшнего вечера – ничто иное, как предвосхищение яростного празднества победы над Римом. Теперь уже Акавий обращался прямо к Иосифу. Без закаличности бросил ему вызов. Моисея, потом пророк Илья, не чинились с Богом. Они просто заставили его выполнить их волю и вид чудеса. А значит, этого Бог и хотел. Он хотел, чтобы его заставили. Он ждал, чтобы ему помогли. Кто заявляет, что время еще не пришло, для того оно не придет никогда. Нет, нужно верить. Фанатически верить, что Мессия, Мессия воплоти, придет завтра. Еще нынешней ночью явится пророк Илья, предтеча, и осушит свой кубок. Кто в это верит? Кто верит в это так же твердо, как в таблицу умножения, Тот заставляет Бога послать Мессию завтра же!» Кави любил, держать себя как человек из народа. Перед Иосифом сидел из исполинского сложения крестьянин, непоколебимый в своей вере, пересыпавший свою речь крепкими вульгарными словечками. В конце концов он грубо набросился на Иосифа. «Если все будут поступать, как вы, сложат руки да покорно согнут спины...» «Мы прождем до той поры, покуда у нас трава изо рта не вырастет, а Мессия так и не придет!» Извительно и угрожающе слетали слова с его губ. Резким движением он смахнул со своей тускло-серебряной бороды крошки неквашеного хлеба. Утонченный и хрупкий аристократ сидел перед ним и Иосиф. Он не обиделся, не хотел портить себе этот великий вечер. Он отложил свой ответ и с головой погрузился в радость, зажигаясь фанатической верой остальных. Ибо все безудержнее отдавались они своим прекрасным грезам. Впрочем, только ли грезам? Нет, это было нечто гораздо большее. Это были планы, развернутые, далеко идущие. Когда речь зашла о ближайших семи неделях, о неделях искупления, В неделях между Пасхой и Пятидесятницей, самый младший из оставшихся за столом, юный и красивый доктор Элиазар, окинул всех блаженным взором и спросил: Где у отцы мои, мои учителя и друзья? Где встретим мы этот праздник Пятидесятницы? Доктор Тарфан, чуть заметно кивнув головой в сторону Иосифа, бросил неосторожному Элиазару осуждающий взгляд. Но ну, Кавья, словно сам только что не осыпал гостя грубостями заметил: "Друзья мои, неужели вы хоть сколько-нибудь опасаетесь человека, который написал о Опиона?" Вопрос юного доктора Элиазара испугал Осифа. Разум подсказывал ему что он должен восстать против отчаянного и совершенно безнадежного выступления, которое эти люди, по-видимому, назначают уже на ближайшие дни. Но сладостен был его испуг, а когда затем он услышал слова доверия из уст Акавии, огромное счастье всколыхнулось в нем. Все живее поднимались старые соблазны в душе семидесятилетнего Иосифа, Вместе с остальными он утопал в их святом опьянении. Теперь и он был твердо убежден, что еще этой ночью придет пророк Илия и осушит свой кубок. Никогда прежде не наслаждался он так остро и полно этой ночью попечения, когда Господь принимает Израиля, свой народ, под особую свою защиту». Точно так же, как остальные, он с верою внимал диким и мудрым речам неуклюжего волшебника Акавия, Так же, как остальные, забывался в бессвязных и великолепных фантазиях о гибели врагов и возрождении Иерусалима. Так вместе с остальными просидел он всю ночь.